Глава шестнадцатая. Катерина. Поздно вечером, когда я уже заканчивала читать Влади сказку перед сном, вернулась Таня. «На работе просто завал», — пожаловалась меня она. «Реклама ведет к нам клиентов, а массажистов не хватает. И Артур все время под коньяком и злой как чёрт. Только палки в колеса вставляет». Я ему говорю, «Остановите рекламу, хотя бы до тех пор, пока не появится новый персонал. А ему хоть бы хны. Работайте как хотите. Как будто в сутках 36 часов». Я развела руками мне жаль честное слово тань завтра поеду к хирургу пусть посмотрит мою руку может с понедельника вернусь в строй ее красивое лицо на миг смягчилось поправляйся ты не виновата что попала в такую переделку виноват опять же артур ох как я на него злюсь она бросила ключи от машины на комод в прихожей сняла куртку и сапожки и ушла в ванную комнату я подошла к окну на кухне из форточки потянула сыростью на улице моросил тихий осенний дождь артур злой значит лучше сейчас на работу не соваться И о чем он вообще думает? Мы с Таней не роботы, такой напряженный график долго не выдержишь. Таня вышла из ванной уже в халате, встала рядом со мной и достала сигарету. Я приоткрыла форточку пошире. Мне не нравился запах сигаретного дыма в квартире. Но Таня разрешила поселить с нами Владу, и я не спорила с ее привычкой. «А ты что-то тихая сегодня?» Прикурив, поинтересовалась она. Я виделась с родным папой Владюши. «О, надо же, объявился, значит?» Я невесело усмехнулась. «Объявился пять лет спустя. А ты что?» А я ничего, все думаю, как меня угораздило оказаться в его объятиях и залететь с первого раза. Такой наивной была. Ты такая и осталась. Хмыкнула Таня. Честное слово, Кать, была бы помудрее, Артур бы в оборот взяла и трясла на денежку. Не нравится мне Артур, тошнит от него. А как меня от него тошнит. Таня фыркнула, и ее плечи затряслись от смеха. Я взглянула на нее, и вот мы уже смеялись вдвоем, до слез смеялись, но это был смех от нервного напряжения. На следующее утро я встала раньше всех, так тщательно готовилась к приезду Влада, как будто он пригласил меня на свидание, а не на прием к хирургу. Правая рука не давала развернуться полету фантазии, но я старалась. Красиво уложила волосы, нанесла макияж. Он врач, что ли? проходя мимо меня, приподняла бровь Таня. Кто? Твой бывший, ты же к хирургу на прием собираешься, как на собственную свадьбу. Я тебя такой за все пять лет ни разу не видела. Я улыбнулась, но ничего не ответила. Таня пробежала мимо меня еще раз и уехала на работу. Я завершила макияж и пошла готовить нам с дочкой завтрак. Влада пришла на кухню. В пижаме бежевого цвета и коричневых тапочках корги она казалась еще меньше, чем обычно, но густые черные бровки выдавали родство с Залеским. Мам, у меня горлышко болит, забираясь на стул, пожаловалась она. Я нахмурилась и поставила перед ней тарелку с овсяной кашей. Сильно? Глотать больно. Я потрогала ее лоб. Нет, жара не было. После завтрака побрызгаем спреем, и все пройдет. Ладно. Она задумчиво посмотрела на свои тапочки и подвинула тарелку ближе. «Мам, а мы когда-нибудь заведем Корги?» «Когда у нас будет свой дом, заведем? «А когда он будет?» «Скоро». «Мам, а как же мы уедем в Италию без папы?» Я вздохнула. «Ну как ей объяснить, что у папы, хоть он и сделал шаг к нам навстречу, своя жизнь?» «Давай не будем загадывать», — подмигнула ей. Все равно до Нового года теперь не переедем. Скорее к бабушке и тёте Арише вернемся. «Я не хочу к тёте Арише, мама. Она очень злая «Зато в садике тебя все знают. Никто не станет обижать». «В садике, да, знают», — кивнула дочка. «Дарья Викторовна добрая. А папу? Как же мы папу здесь оставим, мам?» «Дался тебе этот папа», — разозлилась я. «Папа будет приходить к нам в гости». «А папы разве не живут со своими детьми?» «Твой не живет. Он просто не знал, что я у него есть, а теперь знает». «Владюш, ну что ты заладила про папу?» — не выдержала я. «Давай лучше про Корги поговорим». «Просто я не знала, что у меня есть папа. Я теперь не могу про него не думать. Он должен жить с нами, понимаешь? Ты понимаешь, это мама?» Каре и глазки дочки полали отчаянием. «Кушай, а то остынет», — ласково попросила я. «С папой потом разберемся». «Ладно». Влада поморщилась от боли в горле и принялась есть кашу. «Вот только болезни нам не хватало в довершении всего». С тревогой взглянула на нее я. После завтрака я заставила ее пополоскать горлышко и дала леденцы. В начале 12 раздался звонок телефона. Я как раз надевала свое вязаное платье, стараясь не задеть руку, едва успела ответить на звонок. «Катюша, привет!» — раздался в трубке голос Артура. Стальной, недовольный. Сердце ушло в пятки. Неужели чувствует, гад, что я собралась навстречу с другим мужчиной? Нет, мне не хотелось с ним разговаривать. После всего, что со мной случилось, я вздрагивала при одном упоминании его имени. «Доброе утро, Артур Олегович!» «Слушай, ну какой я тебе, Артур Олегович, а? Ты лучше скажи, почему Таня тебя в другое здание перевела?» «Ну так, в связи с повышенной нагрузкой, разве нет? А кто разрешил без моего ведома тебя переводить? Кто, Катя?» «Я... я не знаю. Таня сказала, что нам не хватает сотрудников, и вот я и согласилась на перевод». Оправдывалась я. Врала, конечно. По спине полз липкий страх от тона, которым он со мной разговаривал. «Таня, значит, сказала?» Зло выдохнул он. Несколько мгновений помолчал, а потом продолжил совершенно другим тоном. «Кстати, как ты себя чувствуешь? Как рука?» Я сегодня приеду во второй половине дня. Отвезу тебя к доктору. Пусть посмотрит. Может, пора снимать швы? Не надо. Я еду на прием сейчас. Постой, как едешь? Одна? Нет, с дочкой. Я уже в такси, Артур Олегович. Не стоит беспокоиться. Кать, ты обиделась, что ли? Разве можно обижаться на босса? Ты что, в обычную поликлинику собралась? Да ты там полдня в очереди просидишь. Нет, разворачивай такси. Я отвезу тебя к своему доктору. Я дрожала. Как с ним сложно. Права была его гражданская жена Лера. Такого ничем не остановишь, если вбил себе что-то в голову. Артур Олегович, прекратите, я по записи туда иду. Как только выйдешь от врача, обязательно позвони, я буду ждать. Хорошо, до свидания, Артур Олегович». Не дав ему договорить, я отключила связь и положила мобильный в сумочку. Руки дрожали, я прислонилась к стене. Интуиция подсказывала, что надо бежать из города со всех ног, но я не могла. Не могла я уехать. «Влад», он стоял перед глазами, как на вождение. Мои сны, мои кошмары, в которых я так и не смогла его догнать, наконец закончились. Я хотела его видеть. Каждый день, каждый час, каждый миг. Вдыхать запах его кожи, ловить взгляд его карих глаз, любоваться им, таким мужественным и сильным. Он снова появился в моей жизни, и я потеряла голову. «Мам, я готова!» Владюша отошла от зеркала, перед которым прихорашивалась, копируя меня, и уверенно встала в дверях прихожей. «Как только папа позвонит, спустимся вниз». Я достала из гардероба кожаные сапожки на высоком каблуке. «А он скоро позвонит?» «Думаю, скоро». Громкий резкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Только бы не Артур», — мелькнула паническая мысль. Но дочка уже с нетерпением пританцовывала в прихожей, и я, застегнув сапоги, пошла открывать. В дверях стоял Влад. Сегодня он выглядел по-другому. На смену костюму и пальто пришли свитер, джинсы, стильный мужской шарф и теплая куртка. Но едва заметный шрам на лице и хищный взгляд в сторону моего платья выдавал того Влада, которого я подобрала на улице несколько лет назад. У него в руках был пакет полный сладостей. Я не успела ничего сказать, а дочка уже прыгала вокруг. «Папа, папа, привет!» Он улыбнулся и подхватил ее на руки. «Ну, привет! Готовы к поездке?» «Готовы», — кивнула я. «Только пальто надену?» «Одевайтесь теплее. Сегодня похолодало. Вроде солнце, а ветер такой противный». Он поморщился и отпустил Владюшу на пол. «А ну, принцесса, отнеси пакет на кухню». Влада выхватила у него из рук пакет, заглянула внутрь и с восторга махнула. «Мне даже на Новый год Санта не приносил столько конфет». И она потащила пакет на кухню. «Кажется, папа хочет оплатить нам услуги стоматолога?» Ядко подметила я и потянулась за пальто. Влад перехватил мою руку и снял его с вешалки сам. «Красивое платье», — хрипло произнес он. На миг задержал взгляд на моей фигуре и только потом помог мне надеть пальто. Осторожно поправил ворот и застегнул пуговицы. От его мягких прикосновений сердце застучало сильнее. Я подняла голову и столкнулась с взглядом его карих глаз. Он улыбнулся, и от этого по коже побежали мурашки. Я почувствовала, как вспыхнули щеки от его пронзительного взгляда и поспешила переключиться на теплый шкаф, который шел в комплекте с пальто. Влад повернулся к дочке: Принцесса, а где твоя теплая куртка? Сейчас надену, я сама. Владюша принялась натягивать розовое пальто на флисе, а я взяла сумку с документами и ключи. Лифт спустил нас троих на первый этаж. На улице действительно похолодало. Солнце не грело, а противный ветер дул в лицо, заставляя морщиться. Мы с дочкой забрались в машину, и Влад включил сплит-систему на обогрев. «Сейчас потеплеет», — пообещал он. «А почему ты с нами не живешь? вдруг выпалила Влада. Папа ведь должны жить со своими детьми». Я смутилась. Залезский поймал её взгляд в зеркале и помрачнел. «Конечно, должны». «Влада», — так сложилось, не приставаясь с глупостями, — испуганно заговорила я. К сожалению, мама права. Брови Залевского сурово сошлись на переносице. Так сложилось, и это неправильно. «И мы никогда не будем жить вместе?» Он подмигнул ей. «Дай нам с твоей мамой немного времени, чтобы освоиться в новых обстоятельствах, ладно?» «Ладно». Выражение маленького личика тут же стало несчастным. Владюша уставилась в окно и всю дорогу молчала. Современный медицинский центр встретил нас стерильной чистотой. Приветливый персонал, никакой очереди. Нам улыбались, помогали снять верхнюю одежду. Влад усадил дочку на кожный диванчик в холле и ловко надел на маленькие ножки бахилы. Я села рядом. «Они некрасивые. Можно я их сниму?» капризничала дочка. «Нет, нельзя. Без бахил тебя не пустят». Влад строго покачал головой, раскрыл вторую капсулу с бахилами и протянул мне. «Вот, держи». «Спасибо», — поблагодарила его я. Доктор ждал нас в своем кабинете. «Владислав Арсеньевич, рад встрече». Они с Владом пожали друг другу руки, и взгляд хирурга с интересом заскользил по мне и дочке. Выглядите вы, Екатерина, намного лучше, чем в нашу первую встречу. И блеск в глазах появился, и ребенок в порядке. Ну, показывайте свою руку. Я села на кушетку и осторожно потянула вверх рукав вязаного платья. Рана глубокая, я еще ночью это заметил. Чем вы так порезались? Перед глазами всплыл вечер в ресторане Артура, и я нахмурилась. Осколок стекла неудачно отлетел, а мне работать надо, я массажист. Нет, Катя, пока работать не получится, руке нужен покой. Вам повезло, что сухожилие не задело. «Как не получится? Может, есть какие-нибудь лекарства?» «Рана глубокая. Пока не заживет, рука должна быть в покое. Я выпишу вам больничный лист на неделю, а потом посмотрим». «Но как же? На что мы с дочкой будем жить, если я не выйду на работу?» «Работодатель будет обязан оплатить больничной. Поймите, начнёте работать сейчас, сделайте руке только хуже». Он прописал мне антибиотики. какую то массе попросил прийти через неделю на новый осмотр. Я очень расстроилась. «Катюша, не переживай», — успокаивал меня Влад. Ты даже не заметишь, как прилетит время. Считай, что у тебя отпуск. Ты когда в последний раз отпуск брала? Когда Влада родилась, я взяла три месяца, чтобы быть рядом с ней. Потом вышла на работу, и все. На суровом лице отразилось удивление. За пять лет ты ни разу не брала отпуск? Деньги на дороге не валяются. Я собирала средства на переезд в другую страну. Отдыхать было некогда. А теперь, когда до переезда остался один шаг, все встало. Влад помог мне надеть пальто и сам застегнул пуговицы. А может, так надо, Катя? мягко коснувшись моего подбородка произнес он ты об этом не думала может надо остановиться передохнуть и взвесить все обстоятельства такой отдых будет слишком дорого стоить сбавь обороты поехали лучше в торговый центр купим владе зимние вещи как у тебя все просто это потому что я не бегу от себя он подмигнул мне и открыл дверь выпуская нас с дочкой на улицу